Глава 1240. Копить силы. Какую цель преследовал Чейн Цэнзы, о чем он думал, Ван Боло не мог заглянуть ему в голову, поэтому мог лишь гадать. Однако его не покидало смутное ощущение, будто Чейн Цэнзы пытался что-то сделать или доказать. С тихим вздохом Ван Боло вернулся в Солнечную систему. После слияния на ее огромной территории стали жить более 8000 цивилизаций. Количество звезд на ее территории приближалось к десяти тысячам. Однако эти звезды, даже те, что принадлежали пяти великим сектам, были связаны с главной Солнцем. Солнце, каким его помнило человечество на протяжении всей своей истории, исчезло. На его месте теперь сияла звезда размером с целую звездную систему. Своим светом оно озаряло огромные территории, причем внутри него полыхало практически черное пламя. Исходящее от него давление ужасало. Настолько сильные, что к нему не могли подойти слишком близко даже практике стадии вечной звезды. У них все внутри сжималось от страха при виде полыхающего гиганта, и люди слабее могли смотреть на солнце только с очень большого расстояния. Приблизиться могли только эксперты звездного домена, чтобы вблизи искупаться в его сиянии. Да и они могли это сделать лишь с большим трудом. Во всем святом домене эритического дао только три человека обладали достаточной культивацией, чтобы ступить на солнце, Патриарх, бушующее пламя и колдовскую око находились на квази стадии вселенной, поэтому с использованием всей своей силы они могли какое-то время провести на звезде. А Ван Буале был единственным, кто мог не только продолжительное время там находиться, но и заниматься культивацией. Место его уединения перенеслось с Марса на Солнце. Неудивительно, что звезду тут же нарекли дворцом Дао. Резиденции Лорда Дао. После совершения прорыва культивации, Ван Буале уничтожил физическую оболочку Монаршей горы, и умудрился вернуться целым и невредимым из «Бесконечного клана». Сам клан не стал публично комментировать случившееся, что только укрепило и без того высокую репутацию Ван Була в святом домене ретического Дао. Теперь местные считали его почти что богом. Секты и семьи этого святого домена шокировало случившееся, человечество получило все больше прошения о присоединении, под руководством лорда Дао Ван Була святой домен ретического Дао оставался нейтральным. Больше его практики не участвовали в Войне Бесконечного Клана. Даже после этого Бесконечный Клан ничего не сказал. Время продолжило свой неспешный ход, конфликт тёмной секты и Бесконечного Клана продолжался, всю войну стороны и так сражались не на пределе своих возможностей, а теперь внимательный наблюдатель мог заметить постепенные падения накала сражений. Словно обе стороны к чему-то готовились. Это заметил не только Ван Буэлэ, но и глава Дау Школы Семь Духов, а также другие патриархи из одного с ним домена. Все стало особенно очевидно, когда стычки между темной сектой и бесконечным кланом пошли на спад. Это напоминало затишье перед бурей, снижение интенсивности боевых действий породило чувство напряжения и подавленности среди всех, кто был достаточно внимателен, чтобы все это заметить. Неужто на горизонте моя великая битва? Ван Баоло сидел в позе лотоса, откуда солнце он смотрел в сторону бесконечного клана. Вокруг него кружили мириады магических символов силы Дау Земли. Они со всех сторон окружили сосуд для дау земли у него над головой, который он добыл у монаршей горы. Галениный черепок. После вылазки в Бесконечный Клан Ван Буолэ издал новый эдикт. По его приказу все мастера переплавки святого домена эритического дау вновь стали переплавлять для него заготовки магических рун. Каждый провал стоил ему огромного количества рун. Не будь Ван Буолэ хозяином святого домена и Ретического дау с его несметными богатствами, он вряд ли смог бы позволить себе такое расточительство все таки каждая попытка требовала прорыва ресурсов. Для Ван Бола, лорда Дао Святого Домена, эти потери были далеки от катастрофических, намного больше его беспокоила череда провалов. Со временем он заметил, что глиняный черепок стал несколько нестабильным. С каждой сотней неудач нестабильность сокровища будет расти. Это поколебало уверенности Ван Бола в том, что попавший ему в руки артефакт некогда был частью каменной стелы. Никакое количество неудачных переплавок в теории не могло повредить части вместилища всего их мира. Но он вполне мог ошибиться в своем анализе. С ростом количества неудачных попыток этот глиняный черепок продолжит дестабилизироваться вплоть до частичной потери качества. Тогда высок шанс того, что он больше не сможет служить сосудом для дао. Восемь наивысших дао. Культивировать их непросто и крайне затратно. Ван боло тяжело вздохнул. Несмотря на огромную власть и доступ к неограниченным ресурсам, При мысли о потерях у него все внутри сжималось. Но другого пути не существовало, ему было необходимо семечко Дау Земли. В случае успеха оно не сможет создать цикл перемножения и обратного угнетения, а также взаимосочетания и противостояния с Дау водой и Дерево, но значительно поднимет его боевую мощь. Крепость Дау Земли сделает защиту ванбулы невероятно неимоверно прочной, Прородили камни, гор, земной тверди – сила крайне внушительная. В сравнении с ним дерево и вода являются более мягкими стихиями, пусть последняя включает в себя лед. Насколько Ван Була мог судить, боевая мощь Дао Земли будет по-настоящему впечатляющей. Теперь Ван Була считал, что монаршая гора, не говоря уже о черном цветке, которого осаждал внутренний демон, стали практически бесполезны. Что до ясного света, с нынешней силой убить его будет несложно. Только с зигалями ему еще не довелось крестить клинки. Еще в «Бесконечном клоне он убедился, что тот действительно был клоном «Предтечи бесконечности». Его боевая мощь поражала. В схватке с ним он не рассчитывал на разгромную победу. Скорее всего, их силы были равны. После завершения дао Земли, Цзыгаль перестанет представлять угрозу. Иван Буэлэ слегка прикрыл веки. У себя в голове он уже давно классифицировал экспертов «Бесконечного дао домена» в соответствии с их силой. «Предтеча бесконечности Чень Цэнзы сильнейшая». Вероятно, они находятся на великой завершенности вселенной. За ними идет патриарх Семьи Сэ, следом Дзигали, глава Дао Школы Семь Духов это пик средней ступени вселенной. В одном шаге от поздней, что до меня, я на одной ступени с черным цветком, ясным светом и остальными. На начальной ступени. Ван Буола задумчиво склонил голову. На душе было неспокойно, он чувствовал, как вселенную заполняет аура темного Дао. Ее растущая концентрация намекала, что темная секта почти завершила свои приготовления. Бесконечный клан явно не сидел, сложа руки, сейчас они тоже копили силы. Если так пойдет и дальше, то уже совсем скоро начнется Великая битва между темной сектой и бесконечным кланом. В сражении такого масштаба сложат головы бесчисленное множество практиков обеих армий, будут поглощены законы небесных Дао, тогда же произойдет главная схватка между Чэнь Цанзы и Предтечей бесконечность. Ван Боллер в своем нынешнем состоянии не мог принять участие в этой великой битве, несмотря на разлад с Сен Цзы, Глубоко в душе он все равно не хотел, чтобы тот проиграл. Ван Болле не сможет спокойно смотреть, как погибает и исчезает человек, который когда-то был ему близок. Создать семечко Дао у земли никак не получалось. С древесным Дао не возникло проблем благодаря изначальному телу Ван Болле. С Дао воды ему помогло благословение бутылочки для загадывания желаний. При создании семечка у земли им приходится полагаться только на себя. Даже он не знал, сколько попыток может уйти на это. Такими темпами я не успею. Прежде чем Чейн Сэн Зи и Притеча сцепятся в решающей схватке, мне надо что-то придумать. Переплавляя семечка Дао-Земли, пробормотал Ван Була. Его глаза ярко блеснули. Какое-то время спустя он внезапно выполнил магический пост и указал пальцем в сторону Бесконечного Клана. Черный цветок!»